Снова спальня. Смородина, конечно, испытывал объяснимый трепет перед Ольгой. Уже взрослой женщиной она окончила факультет истории и искусств МГУ. И вот уже много лет люди читают ее книги о живописи. Она была успешна во всем, за что не бралась. Интеллектуал, красавица. Еще учась в школе, Ольга начала сниматься в кино. Интернет, пересказывая журнальные статьи того времени, сообщал, что режиссер увидел ее на улице и тотчас выделил среди других девочек. И хотя картины с ее участием не вошли в Золотой фонд мирового кинематографа, их посмотрел весь Советский Союз. Даже в 2010-м ее помнили многие ровесники. Она же не захотела сниматься дальше. Режиссера сочла занудой, а оператора Остолопом, который снял так, что на монтаже вырезали лучшие кадры с ней, Все это было так скучно. Если Ольга что-либо покупала или в чем-либо участвовала, это автоматически объявлялось самым лучшим. Разумеется, ей многие завидовали. Тот же режиссер однажды сказал, что человечество должно быть ей благодарно. Вторую часть фразы за то, что она не увлеклась хирургией, конечно, никто не говорил. В доме было много ее фотографий. Смородина узнал почерк Влада Локтива, На том снимке Ольги, наверное, было около 40. До этого возраста было много снимков, а после она отказывалась от интервью, мотивируя это тем, что насытилась поверхностным вниманием еще в юности и все, что нужно, написано в ее книгах. В «Смородине» удалось найти только несколько снимков в «Светской хронике». В 59 лет она выглядела бесподобно. Ее спальня произвела на него сильное впечатление. Это была очень большая комната, по всей видимости, Ольга не нуждалась в уюте, камерности. При входе сразу располагалась кровать, окруженная старыми портретами. В основном это были антикварные картины в позолоченных рамах, но парочка была явно двадцатого века. Что-то выдавало в них простоту, незализанность языка живописи. И, конечно, рамы были другие. Все это висело довольно-таки кучно, в живописном беспорядке, и в этом был стиль. Портрет Пушкина был самым большим по размеру. Он висел строго напротив кровати. Мода существует для того, чтобы унифицировать людей для окружающих и выделять их из толпы в их собственных глазах. Бакенбарды, крой платья, шейный платок – все это можно было перенести на любого мужчину, и он тут же стал бы похож на Пушкина. Глаза, впрочем, у субъекта были черные, а у Пушкина… Немца в той же степени, что и Арапа, глаза были голубые. Может быть, этот портрет был нужен ей для романа, она знала что-то про поэта или его потомков? У окна располагался старый тяжелый письменный стол из темного дерева. На самом видном месте стояла большая черно-белая фотография мужчины. Они с Ольгой были похожи, как две капли воды». Но на его лице те же огромные глаза смотрелись иначе, холодными зеркалами. Вряд ли его можно было назвать красивым, но вот кто-то хранил его фотографию уже много лет, и его стол, по всей видимости. Задумчивость смородины прервал Вениамин, он появился бесшумно, как ниндзя, и сел напротив. «Это Иосиф Архипыч, отец Ольги». «Я понял». «Александр Сергеевич?» Еще один договор о неразглашении? Приятно иметь дело с понимающим человеком. Полуслепыми кротовьями глазами Смородина скользил по строчкам договора. Все они были похожи один на другой, но доверять Александру было все равно, что доверять крокодилу или гиппопотаму. В древности в Египте водилось множество гиппопотамов, страшные звери. На этот раз упор был сделан на то, что публично обсуждать личную жизнь Ольги Примерно такое же преступление, как измена Родине. Закончив чтение, Платон Степанович поставил свою подпись. «Шеф, наверное, уже сказал вам, за последние два года она сняла наличными 9 миллионов долларов. Здесь этих денег нет. Мы все осмотрели, искали хоть что-нибудь, тайник, расписки, по-видимому, замешан кто-то очень близкий. Мы вообще собираем данные по мошенническим схемам, В последнее время они эволюционируют очень быстро. Новый iPhone еще не вышел, а новый развод от мошенников уже во всех телефонах страны. Такая сумма будет весить примерно 90 килограммов. Это много. Филиппинка не поднимет. Может, покупала картины за кэш? Для оценки картин мы уже вызвали эксперта. Украшения все давние, новых крупных приобретений после смерти мужа не было. Речь вполне может идти о краже или вымогательстве. Были бы в доме камеры, мы бы уже все знали. Но хозяйка дома была против видеонаблюдения. Вот это необычно. Ей было что скрывать? Она жила в 80-х эпохи своей молодости. Этот дом – машина времени. Она, кажется, вообще была не в курсе, насколько все изменилось. Мы сегодня сталкиваемся со специально внедряемыми к людям горничными, любовницами, психологами. Вроде покорное тело, а на самом деле бывший офицер службы. Вот он где, прогресс. Возможно, и рядом с ней кто-то сидел и деньги отсасывал, а Ольга и не догадывалась. Платону Степановичу стало обидно за прогресс, но виду он не подал. «Вы так хорошо ее понимаете, бывали здесь раньше до ее смерти». «Я же вам сказал, что нет, еще в машине». «А какие именно вопросы по завещанию?» «Нет завещания». Смородина поднял бровь. Удивительная женщина. На несколько секунд голос Вениамина потерял гладкость, как будто он расслабился и стал живым 25-летним человеком. Она не могла не понимать, что это будет проблемой. Тут он снова взял себя в руки. «Но персоналу она бы ничего не оставила, ни слугам, ни чужим людям». Все работники старые, муж я так понимаю только что в попу не светил при приеме на работу. Почему не светил? кто не давал светить таких не брали. Задумавшись, платон Степанович выдвинул в верхний правый ящик письменного стола и обнаружил там пачку журналов со сплетнями о знаменитостях.